Глава 10. Храбрости ему не занимать, а вот мозгов лучше бы занял. Пожилой дедуля в лаптях всем своим худощавым весом опирался на палку, чтобы не упасть. Палка дрожала, но держалась. Дедуля тоже дрожал, чуть ли не хлеще палки, но тоже держался. Дрожал не от страха, а скорее от возраста. Те года, когда от былой фигуры остались лишь дребезжащие кости, обтянутые сухой кожей. Чего ему бояться в его-то годы? Уж точно не громадного розового танка, чья башня повернута в сторону приземистого строения. «Ну и хрен ли вы приперлись?» — спросил дед, заглядывая в дуло танка. «Барон Невский», — произнес я, мигом растеряв всю уверенность. «Сосед ваш». «Ну и хрен ли вы приперлись, ваше благородие?» сменил дедуля тон на более уважительный. На переговоры графу Лисицину а, -а, а так уехал он. — Далеко? — Да, вон туда. — Махнул рукой дед. — Ехайте прямо по дорожке, потом у Знаменска направо, и там еще полдня пути. — М-да. То есть граф свинтил с проклятых земель в свой родовой особняк, получается? И на я сюда тащил этот тяжелый аргумент для переговоров? «На земле империи меня на танки не пустят». «Дедуль, а ты чего здесь делаешь один?» «Жаво!» «Тут?» Я посмотрел на новенький домик. Новенький в том смысле, что раньше его здесь не было, а значит, граф построил его недавно. Но даже доски и кирпичи как будто бы были уже пользованными. «Нет, там, а...» За домиком стоял небольшой сарай для инструментов. Вернее, я думал, что это сарай для инструментов. «И не страшно тебе тут одному?» «А хрен ли мне бояться?» «И то верно. Слушай, тут как бы монстры всякие бродят, жуки-переростки, оскверненные, шакалов всяких видели, говорят, даже вампиры водятся. Ехал бы ты с нами, у нас там дома нормальные на озере пустуют, там хоть безопасно». «Эхрен ли мне там делать?» «А хрен ли тебе тут делать?» ответил я, теряя терпение и переходя на понятный ему язык. «Это правда, ваше благородие?» — почесал затылок дед. «А из танка дети шмальнуть?» «Нет». «А из пулемета тыр тор тр нет «Но хоть граната есть какая завалящая?» «Нету». «Эх, а что за аристократия пошла?» Дедуля еще немного поворчал, но на броню все же забрался. Причем без посторонней помощи. Забавный дед. Когда открою таможенный пункт, Поставлю его там, пусть гостей встречает. Сразу видно — прирожденный дипломат. Обратно добрались быстро, соседи все таки Но сам я спрыгнул раньше. Я ехал на переговоры, но граф лишил меня главного козыря. Танки можно использовать лишь на границе Империи и в проклятых землях. Значит, мне нужен другой весомый аргумент для переговоров. «Давай, вылезай!» — продублировал я приказ отправленный по мысли речи. В ответ тишина. «И вот не надо притворяться, что не слышишь. И не спишь ты, я чувствую твое сознание. Давай, вылезай, пора отрабатывать квартплату». Из озера медленно показалась драконья морда, уставившаяся на меня алыми глазами. Свисающие из подбородка, словно борода сосульки, грозно покачивались. И не выдохнул, отчего часть озера и берега моментально покрылись ледяной коркой. Искра в груди недовольно качнула энергии, отчего пространство вокруг меня моментально окуталось паром. «И нечего так тяжело вздыхать», — произнес я. «Вылезай давай, тебе полезно размять крылья. Туда-сюда слетаем, и дальше спать бухнешься. Вылезай, дай на тебя посмотрю». Это всегда срабатывало. Ириней, как и все драконы, был крайне тщеславным созданием, а потому любил демонстрировать себя любимого. Вот и сейчас он выбрался наполовину из озера и раскинул в стороны могучие крылья. Меня с головой накрыла его тень, так что любоваться величественной фигурой приходилось задрав голову. Впрочем, меня не внешний вид дракона интересовал, а его состояние. Скверны стало заметно меньше, рваные крылья начали срастаться, когти принимать более светлый оттенок. Почти исчезли следы гниения, а в местах старых ран, под коркой льда, уже начали появляться новенькие чешуйки. Но это лишь внешние признаки. Внутренние органы все еще сильно поражены. Скверна почти добралась до костей, так что до полного исцеления ему в этом озере еще лет 20 лежать. Усиленным скачком я переместился на загривок дракона и уселся среди ледяных наростов, давно уже ставших частью его тела. Самое противное в полетах на инии, Нельзя врубать искру или еще как-то согревать себя. Дракон этого не любит. Так что и летаем мы редко. Пару раз носились по проклятым землям просто так, чтобы Эни не ушел в кому, разнежившись от комфортных условий. К сожалению, ему лучше оставаться в сознании, иначе может вообще не проснуться. А пока летали, я печкал его энергии потока, почего величественное создание чуть ли не мурлыкало. Но виду не подавало. В этот раз прогресс по здоровью был куда более значительным. Эни все еще не мог использовать боевую магию, хладная железа слишком сильно повреждена. Тот бой на озере чуть не прикончил самого дракона, его внутренние органы могли переохладиться от собственной магии. Переохладиться в драконьем случае означало превратиться в ледяное крошево. То есть, если бы мы продолжили сражаться, ини в какой-то момент мог просто рассыпаться на миллиарды осколков, Так что дышать льдом ему было нельзя. По крайней мере, не в полную силу. Да и вообще, надолго покидать озеро тоже. А то все усилия Немоя пропадут даром и придется начинать сначала. А вот крылья восстановить достаточно, чтобы проводить магию и позволять дракону короткие перелеты. Впрочем, для него пересечь всю империю вдоль — это и есть короткий перелет. Ориентация в пространстве меня не подводила даже в небе, так что, когда мы нырнули в пухлые облака, то под нами раскинулись небольшие, но обжитые угодья графа Лисицына. Я мысленно приказал Инею сделать пару кругов и приземлиться на лугу за особняком, но дракона было уже не остановить. Он увидел озеро и клином спикировал прямо в него. Но я-то понимал, что это гребаный пруд, да эмбер десяти метров глубиной. Короче, пришлось спрыгивать прямо в полете. Дракон смачно впечатался мордой в дно, расплескав тонны воды в разные стороны. Особняка катила уже ледяным крошевом, а я спокойно использовал скачок, чтобы появиться прямо на носу дракона. «Ну и чего ты смотришь на меня такими грустными глазами? Я же предупреждал!» Дракон недовольно то ли фыркнул, то ли высморкался, выстрелив из ноздрей десятком сосулек. Затем немного покрутился на месте, усаживаясь поудобнее, и закапывая свою тушу, выл на несколько метров. И даже так воды ему было лишь по лапы. Даже морду смог уткнуть лишь понос. «Эх!» — махнул Яркой и просто спрыгнул на берег. У особняка уже толпилась гвардия графа, но ребята никак не могли понять, что им делать. То ли бежать на нас, защищая особняк, то ли прятаться за зданием, защищая себя. Я же спокойно шел прямо через луг. Вид спокойно дремлющего дракона немного успокоил охрану. В той степени, что они не стали делать резких движений, вроде стрелять на поражение или панически бежать. «Барон Невский», — громко произнес я, — «графу Лисицыну, мне назначено на двенадцать». Пришлось подождать еще час, пока пожилого графа откачивали лекарствами. На самом деле, ему понадобилось минут десять, потому что я передал через сына эликсир. Чем занимался граф остальное время, я не знаю. Зато я смог поговорить с его сыном, который радостно принял меня и напоил чаем. Молодой граф был одаренным в ранге ветерана и владел редким аспектом света. Не божественным, как у святых паладинов, а просто свет. То есть мог ослепить вспышкой, поработать фонариком или развести костер с лучом то есть по уровню полезности, был чуть лучше моего кристалла-кварца. Но это не помешало парню пойти служить в армию и участвовать в битвах. Храбрости ему не занимать, а вот мозгов лучше бы занял, да не у кого. С таким аспектом, дородившись не в боевом роду, без какой-либо подготовки, так рисковать собой. Странный он, в общем-то. Большинство аристократов с пеленок учат обращаться с мечом просто потому, что так принято в благородном обществе. Молодой граф же оружие впервые увидел в возрасте 18 лет в учебке. «А на кой ты вообще в освободители полез?» — задал я интересующий меня вопрос, когда мы допивали уже третью чашку чая. «А какой у меня был выбор? Рот загнивает, бизнеса нет, активов нет, капитала нет». Слуги только из числа тех, кто сам доживает свой век. Даже капитальный ремонт в особняке сделать не на что. И ты решил, что жалование солдата тебе как-то поможет? Батюшку часто приглашали на приемы. Там он ел и пил всегда, как в последний раз. И когда напивался, то язык развязывался, и он начинал поносить всех вокруг. У него всегда во всем были другие виноваты, что его рот разваливается. Работники, конкуренты, элита, аристократы, соседи а под конец уже и император. Вот если бы не прогнившая власть, то тогда...» Последнее предложение было сказано с очевидным подражанием пьяному голосу отца. «Звучит как пожизненная ссылка с лишением титула», припомнил я законодательство империи, которое читал со скуки. Даже пьяных слов дело не доходило, но и этого было достаточно, чтобы нас вообще перестали куда-то приглашать или вести дела. Я даже в имперскую академию поступить не смог». Не хватило ни денег, ни связей. Вот и решил, что для меня это лучший путь. Никто не посмеет упрекнуть солдата его величества в том, что его род не лоялен империи. Потому я старался честно выполнять свой долг. Капитан Федоров не даст соврать». «Знаю», — кивнул я. «Вам, получается, дали шанс, в земли». «Да, но отец этот шанс собирается просрать». «Но мы же с тобой не позволим ему этого», — подмигнул я. Вскоре в зал вошел пожилой дворецкий, который кряхтящим голосом сообщил, что его светлость готов принять меня в кабинете. Граф был пожилым худощавым мужчиной, одетым в видавший лучшие времена серый камзол. Впавшие глаза, жиденькие волосы, трясущиеся руки, очень неприятный колкий взгляд. «Понятное дело, что любить меня граф был не обязан. Скорее даже наоборот, учитывая мое появление». Но в свое оправдание могу сказать, что он первый начал. У нас действительно была назначена встреча на 12, только назначена она была в особняке в проклятых землях. Да, я приехал на танки, но это нормально. Местность опасная, а я не князь и не сотрудник внутренней службы безопасности. Так что не могу позволить себе рассекать по проклятым землям в люксовом авто представительского класса, увешанном артефактами так, что в глазах рябит. «Ваша светлость!» — кивнул я. «Барон Невский, ваш сосед, пришел по поводу заключения военного союза». «Я уже все сказал вашему солдафону!» Голос барона был каркающим, режущим слух. «Меня не интересуют ваши предложения!» «А я и не собираюсь ничего предлагать». «Еще бы вы собирались! Я наследный аристократ в шестом поколении, а вы оба еще вчера были чернью!» «Согласен!» «Потому я прибыл к вам не с предложениями, а с ультиматумом. Всего одним. Вы передадите правление рода своему сыну, а сами, как и положено, займёте пост старейшины рода. А дальше делайте, что хотите». «Или что?» — насупился граф. Я повернул голову и посмотрел в окно. Почти весь обзор занимала туша дрыхнущего дракона. Старик проследил за моим взглядом и тоже посмотрел туда. В этот момент Ини почувствовав мое внимание, приоткрыл один глаз и посмотрел в нашу сторону. В кабинете моментально похолодало. Граф икнул, из его рта вырвалась облачко пара, и он посмотрел на меня бегающим взглядом. «Смеешь мне угрожать!» – прошипел он. «А в этом есть нужда?» – безогнул я бровь. «Я могу, но какой в этом смысл?» «Я предлагаю вам выход. Ваш род будет жить и процветать, Сохранить за собой новые земли, которые в перспективе будут приносить огромный доход за счет торговли с прибалтами и полчищ туристов. Но я принципиально не хочу, чтобы новый рассвет рода Лисицыных хоть как-то ассоциировался с вами. Поэтому вы можете тихо доживать свой век здесь, любуясь озером и наслаждаясь вином. Уверен, молодой граф обеспечит вас им до конца жизни. — А если я откажусь? — Амбер, Создатель! пробурчал я, еле удержавшись от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Но за что мне все это?» «Дед, я прилетел к тебе на драконе. На драконе, мать его! Дракон! Ты вообще много драконов видел в своей жизни, а? Ты, блин, действительно думаешь, что я собираюсь с тобой о чем-то договариваться? Что мне вообще есть дело до твоих хотелок или твоего рода? Ты же полоумный, у тебя все мозги пропиты, даже твоя гвардия сейчас выбирает между бежать за границу и присягнуть на верность мужику с гигантским, мать его, драконом». Я откинулся на кресле и медленно выдохнул. Но высказался и вроде бы полегчало. Честное слово, проще всего было бы грохнуть его и решать дела без него. Но Амбер не позволит, потому что тупость — не причина для убийства. Да, я тоже считаю, что Амбер где-то ошибся. Но и с сыном тогда будет сложнее договориться. А вот почему сын сам этого до сих пор не сделал, для меня загадка. Потрясающая выдержка у паренька. «В общем, вот документ», — протянул я ему заранее подготовленный бланк. «Спасибо, Юли. Подписывай передачу прав и расходимся». Старик мельком глянул на бланк, потом на меня. Сглотнул и дрожащим голосом произнес. «Я граф Лиситцин, аристократ в шестом поколении. Да и тыр-тыр, Эмбер-свидетель, я этого не хотел». иней За окном послышался рокот, от которого задрожали стены. «Ладно, ладно!» — залептал граф, быстро ставя рочерки на каждой странице. «Старейшина так старейшина!» Я вышел из кабинета и нос к носу столкнулся с новым графом Лисицыным. Тут же вручил ему бумаги и пошел вниз по лестнице. «Поздравляю, Ваша Светлость! Теперь Вы граф Лисицын!» «Отец!» «Отпаивать с валерьянкой! Или чем-то, что он намешал с валерьянкой!» «Собери верных людей!» Организуй встречи со всеми баронами и виконтами на проклятых землях. Договорись о военном союзе. Но я даже... Свяжись с Федоровым, он поможет. Вот контакт герцога Шмидта. Скажешь что от меня. Он опытный, подскажет, что делать. У него прямой интерес сохранения статуса КВО в проклятых землях. А можно... Дракона не дам, ты его не прокормишь. И вообще, сам справишься. Я в тебя верю. Кто бы что ни думал, но в этом мире титулы имеют очень важное значение. Молодой граф, который только сегодня стал главой рода. Рода, которого никто из аристократии за своих даже не считает. Но с какой стороны не посмотри, а он граф. Ему помогает барон Федоров, которого поддерживает имперская армия. А это тоже аристократы в том числе. С ними герцог Шмидт, имеющий колоссальную репутацию среди простолюдин. И еще мужик, про которого ходят слухи, что он летает на драконе. Врут, конечно, но все же. И в сумме все эти факторы складываются на одну чашу весов. А на другой чаше какой-нибудь барон или виконт без истории, связи или особого влияния. Думаю, молодой барон справится. К тому же завтра будет торжественный прием, где император объявит о создании лекарства от черной чумы. Так что ближайшие несколько месяцев фамилия Шмидт будет во всех заголовках. М да. Тогда, наверное, зря я привлекаю герцога к решению проблемы с военным союзом. Это как из танка стрелять по мухам. Ладно, потом об этом подумаем. А мне надо возвращаться и кормить дракона. А то он плохо засыпает на голодный желудок. И время готовится к личной встрече с императором. Судя по всему, времени до вторжения у нас в обрез, так что надо действовать быстро и без оглядки. Добрался до озера. Погода позволяла лететь над облаками. Так что никакого шума наше перемещения не вызвали. А если и вызвали, то это работа Александра, который так и не вышел на связь, кстати говоря. Дракон снова спикировал в озеро. Правда, в этот раз чуть покружил, боясь ошибиться. Для него они оба одинаковые. Но в одном хорошо и прохладно, а другое бьется током. Самое смешное, что не уже достаточно восстановился, чтобы дать бой Юсупову, но все еще боится Архимага. Похоже, я впервые столкнулся с драконьей психологической травмой. Интересно, бывают ли в мирах бесконечного древа дракони и психотерапевты? Или групповые занятия? Собираются драконы такие в кружок, на пиках скалистых гор, и по очереди рассказывают о своих проблемах. «Здравствуйте, я Иний, и в детстве злой дядя бил меня молниями». «Здравствуй, Иний», — отвечает ему хором. «Не бойся, здесь все прошли через подобное». «Расскажи, по каким местам злой дядя тебя бил?» «Ладно, что-то у меня фантазия полетела. Жалко стало этого дракушу. Надо будет найти Эльбуса, попросить, чтобы вампиры отсыпали ему двойную порцию мяса». До особняка я уже прогулялся пешком, наслаждаясь погодой. Территория вокруг озера заметно разрослась, утыканная армейскими палатками. Люди Федорова уже давно тренируются вместе с моими а заодно проходит ускоренный курс укрепления организма. Я же, довольный своими успехами, уселся на крыше особняка с чашкой кофе в руках. Достал телефон и решил написать Елене, чтобы узнать, как у нее дела. Но телефон в руке тут же завибрировал от входящего звонка. «Босс, Александр подъезжает», — сообщил Ник. «О как! Сейчас спущусь». «Ни секунды покоя». Что там случилось у безопасника, что он не может даже позвонить, но при этом сам приехал ко мне. Машина внутренней службы действительно показалась на дороге и мчала сюда. Только вот была странность. У Александра не было привычки заезжать прямо на территорию поместья, как к себе домой. А вот у других безопасников такая привычка была. Другая странность в том, что следом за представительским авто показался бронированный грузовик. Нормальная машина, учитывая, где мы находимся. Но с каких пор безопасникам требуется охрана? Из автомобиля вышел мужчина в возрасте. Лысый, крепкого телосложения, в строгом черном костюме, на лацкане герб империи, хмурый взгляд из-под кустистых бровей. Я видел его один раз. И то это было несколько лет назад. Потому что видел я его с помощью глаза Амбера. Николаев Лев Александрович хотя вряд ли это его настоящее имя. Он же прямой начальник Александра. Он же глава отдела внутренней безопасности Империи по делам особой важности. Он же вербовщик Озаренного. Но сейчас я не ощущал той жуткой ауры дестабилизации, так что передо мной стоял именно безопасник. А из грузовика за его спиной на землю выпрыгнул отряд имперской стражи в полной боевой экипировке. Артефактная броня, усиленная магическими печатями, оружие, заряженное непростыми патронами, да и сами по себе ребята не из слабаков. Да, нас тут полтысячи бойцов, но сколько из них готовы будут пойти против представителей империи? «Барон Невский, барон Федоров», спокойным голосом произнес безопасник, доставая и показывая удостоверение. «Именем его величества императора российского вы оба арестованы». «Опа! Но как же вовремя, как вовремя? Прямо перед вторжением, да еще и Федорова хотят заграбастать, чтобы некому было командовать обороной. И что мне в такой ситуации делать, если буду сопротивляться или атакую имперскую стражу? Это билет в один конец. Как для меня, так и для всех моих людей». Клеймо предателей Родины в этой стране не смывается. Объявить себя врагом Империи значит спустить в унитаз все усилия, что были приложены с первого дня в этом мире. Сдаться означает попасть в руки марионетки озаренного и оставить оборону обезглавленной перед наступлением врага. «Основание?» — склонил я голову, разглядывая вербовщика. «Убийство аристократа. безопасник позволил себе легкую улыбку. «Это дело полиции, а не внутренней безопасности». «Нет, если это было сделано с использованием тёмных сил». «Извините», — вмешался Федоров. «Да я не понимаю, при чём тут я?» Верно мыслит. «При любом раскладе Федоров нужен здесь, а без меня они как-нибудь да обойдутся. Только вот капитан не знаком со сложной системой местных подковёрных говнометательных интриг и не понимает, что никакого обвинения тут нет, а надо просто хоть и на время, но убрать нас с доски». «С этим мы разберемся», — ответил вербовщик Федорову. «Если вы невиновны, то следствие это подтвердит, и вам не о чем волноваться». «А о каком использовании темных сил вообще идет речь?» — спросил я. «Барон Тютчев, припоминаете такого? Вы жестоко убили его, призвав на помощь силы бездны». «Оуч». «Ну ладно, может быть, обвинение тут и есть». А если учесть, что Озаренный был там лично, то и доказательства у них могут найтись.